Глава 8. 1 мая 2015 года. 14.59. Переулок Каховского. Едва Саша открыла дверь и увидела мужа Риты, ей сразу стало неловко за собственную лень. А картина показалась не такой уж громоздкой и тяжёлой. Дотащила бы она её как-нибудь до машины, не сломалась. Высокий блондин лет 30 с небольшим, стоявший на пороге, не просто держал в руках трость, а тяжело на неё опирался. Наверное, на Сашином лице отразились какие-то не те эмоции, потому что он неспешно представился. «Привет, я Марк. Рита сказала, вам нужна помощь с картиной». Саша ещё несколько секунд, мысленно ругая себя, смотрела то на него, то на трость, а затем, опомнившись, посторонилась и пропустила его в квартиру. «Да, да, большое спасибо, что приехали. Почему Рита не предупредила? Я бы привезла картину сама». Марк, уже прошедший в тесную прихожую и начавший раздеваться, остановился и непонимающе посмотрел на неё. И лишь секунду спустя догадался, о чём она. В его глазах промелькнуло что-то похожее на раздражение, но когда он заговорил, голос звучал спокойно. «Вы про это?» Он чуть приподнял трость. «Я с ней очень давно привык и не обращаю внимания, так что приехать было несложно. Можно не считать себя сволочью, напрягшей несчастного инвалида». И хоть он улыбнулся, Саша почувствовала, как щёки наливаются румянцем, поэтому поспешила указать на дверь в комнату, которая сейчас была прикрыта. До этого она пила чай на кухне, а находиться в одной квартире с картиной, хотя та больше и не пугала её, было неприятно. «Тогда проходите. Картина там. Можно не разуваться». Марк снова зыркнул на неё, теперь уже точно с раздражением, которое на этот раз появилось и в его тоне. «Я же сказал, давно привык». Саша снова мысленно выругалась. Заметив выражение её лица, Марк внезапно рассмеялся. «И, предупреждая ваш следующий вопрос, стул мне не нужен, стоять проще, чем садиться и вставать». Саша улыбнулась в ответ, хотя всё ещё чувствовала себя неловко. Марк довольно шустро скинул с себя куртку и ботинки и прошёл в указанном направлении. Саша собралась последовать за ним, но в этот момент в замке повернулся ключ. Вернулся то ли Ваня, то ли Войтах, то ли оба сразу. «Привет». Это всё-таки оказался Войтах. «А ты чего тут стоишь? Меня встречаешь?» Он удивлённо приподнял брови и криво улыбнулся, давая понять, что это шуточная версия. «Справляюсь с неловкостью», — честно призналась она. И тут же из комнаты раздался незнакомый Войтуху голос с нотками насмешки. «У того, кто вам это подарил так себе со вкусом!» Войтух удивлённо замер, скинув с себя только один ботинок и посмотрел на Сашу. «Это ещё кто?» «Художник?» Почему-то шёпотом пояснила та. «Я подумала, что нам не помешает мнение эксперта. Вдруг мы чего-то не понимаем в этой картине? Это муж моей подруги, Марк Гронский». этих согласно кивнул и, наконец, разулся до конца. «Да, это хорошая идея, раз уж у нас есть возможность обратиться к эксперту. Только скажи, какая у нас легенда? Мы говорим о странностях картины или просто хотим узнать художественную ценность?» «Полагаю, стоит сказать о странностях. Толку нам с художественной ценностью этой мазни». И так понятно, что никакой. Если Войтаха собирался что-то ответить, то не успел, потому что из комнаты в прихожую как раз выглянул приглашённый художник. Увидев Войтаха, он посмотрел на Сашу, а потом снова на него. «У нас будет консилиум, или вы тот, кто подарил девушке это произведение искусства?» «Ну, подарил это громко сказано», — улыбнулся Войтах. «Скажем так, я привлёк к ней внимание, а вот подарил её другой. Меня зовут Войтах, кстати». Он протянул гостю ладонь для приветственного рукопожатия. «Марк?» Тот пожал её, чуть задержав взгляд на тонкой перчатке, но спрашивать ничего не стал. Вместо этого снова посмотрел на Сашу, теперь уже не скрывая ухмылки. «Весело тут у вас. Но рассказывайте, что вы хотите о ней услышать? Про вкус я уже сказал». Он бросил быстрый взгляд на Войтыха. «Менять мнение не стану». Войтых поднял руки, давая понять, что не имеет претензий. Они втроём вернулись в комнату, где на двух стульях их дожидалась большая чёрно-белая картина. Скользнув взглядом по столу, где остался стоять Ванин ноутбук, транслирующий видеосъёмку мастерской Кати, Саша быстро шагнула к нему и захлопнула крышку. Впрочем, Марк уже наверняка увидел трансляцию, когда находился здесь один, но либо принял за непонятный фильм, либо просто оказался слишком хорошо воспитан, чтобы задавать вопросы. «Что вы чувствуете, глядя на эту картину?» спросила Саша, стараясь лишний раз не смотреть на переплетение тёмных линий. Хоть сегодня в них уже никто ничего не видел, воспоминания всё равно оставались яркими. Марк остановился в метре от картины и уставился на неё, чуть наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. «Я чувствую, что кого-то сильно обманули, сказав, что это произведение искусства». «А как же, в искусстве нет запретов?» не удержалась Саша. Марк искоса посмотрел на неё и улыбнулся. «Запретов нет у тех, у кого уже есть имя. Либо кому повезло попасть в волну и подняться на этом. Все остальные должны следовать правилам, как минимум на первых порах». Впрочем, он вздохнул и снова повернулся к картине. «На взгляд некоторых современных художников я, махровый консерватор, который пишет никому ненужные пейзажи и ничего не понимает в настоящем искусстве». Но я, если честно, даже затрудняюсь определить жанр этой картины. Не то абстракция, не то экспрессионизм, не то просто кто-то краску на холст разлил. Саша прыснула, но тут же снова изобразила серьёзность. «Дело в том, что меня эта картина, <кх> скажем так, пугает». «Пугает?» Марк удивлённо обернулся к ней, на этот раз полностью переставив трость, хотя было видно, что ему это тяжело. Саша сделала себе мысленную пометку выяснить у Риты, что случилось с его ногой, и по возможности предложить какую-то помощь. «И не только меня», — призналась она. «Кроме Саши, что-то странное в этой картине увидели ещё я и один наш друг», — добавил Войтах. «Причём мы видели это, когда картина, скажем так, стояла в другом месте. Все мы испытывали странное, я бы сказал, гипнотическое воздействие картины. А когда она переехала сюда...» «Это ощущение пропало. Мы не знаем, то ли дело в том, как падает свет, то ли ещё в чём-то. Как вы думаете?» Марк долго и внимательно разглядывал Войтаха, как будто пытался что-то прочитать по его лицу. Потом так же долго смотрел на Сашу, а затем скользнул взглядом и по квартире. Саша неловко переступила с ноги на ногу, понимая, как всё это выглядит для постороннего человека. Наверняка он понял, что они не живут здесь — Видел трансляцию из мастерской другого художника и сопоставил всё это с их странными вопросами. Однако, к её удивлению, ничего спрашивать он не стал. Снова повернулся к картине, почти целую минуту, не отрываясь, смотрел на неё, затем обошёл вокруг, как будто хотел увидеть что-то сзади. Наконец, Марк снова остановился перед ней. «Нет, ну, говорят, что если очень долго смотреть на Джоконду, то можно и в обморок упасть». Наконец, медленно, задумчиво произнёс он. Я уже молчу про крик Мунка, но здесь я даже не знаю. Едва ли дело в падающем свете. Бывают такие картины, глядя на которые под разными углами и при разном освещении. Видишь различные вещи. Но там всё дело в технике написания и игре цветных линий. Здесь же ничего такого нет. Он вдруг обернулся к стоящим чуть позади Саши и Войтуху и спросил. «Вы когда-нибудь слышали про картину «Женщина дождя» Светланы Телец?» Оба отрицательно покачали головами. «А руки сопротивляются ему, Билла стоунхема И про эту они тоже не слышали. Так себе из них знатоки живописи. «Знаете, если бы мы разбирались в таких вещах, мы бы вас не позвали». Хмыкнул Войтах, скрещивая руки на груди. Потом он вспомнил то, что говорил утром Нев и предположил. «Или эти картины тоже были написаны с помощью дьявола». Марк удивлённо вздёрнул брови. «Почему ты уже?» Войтах махнул рукой. Да, это друг наш рассказывал про Библию, написанную якобы с помощью дьявола. И вроде как в ней есть его автопортрет. Вот я и вспомнил». Саша явственно увидела, как в голове Марка рождаются вопросы, один интереснее другого. Но он снова промолчал. Золото, не человек. Хотя она уже могла себе представить, что он скажет Рите по поводу её чокнутых подружек. «В общем, первая картина написана украинской художницей в девяностые годы», — сказал он. «Мрачноватенький такой портрет. Я видел, ничего особенного. Говорят только, что все покупатели возвращают картину обратно Светлане, утверждая, будто бы им начинают сниться кошмары. Зато вторая интереснее». Марк загадочно ухмыльнулся, а затем кивнул на ноутбук, лежащий на столе. «Можно?» Саша открыла его, торопливо свернув окно с видеосъёмкой, и отошла в сторону, сделав приглашающий жест. Марк подошёл к столу, но садиться не стал, защелкал клавишами свободной рукой. «Вот, любуйтесь». Саша наклонилась над ноутбуком, но тут же отпрянула обратно. «Ух, жесть!» На выведенной на экран картине был изображён мальчик лет шести с девочкой чуть помладше. Лица у обоих походили на гипсовые маски, вылепленные рукой душевнобольного скульптора. Но не это пугало больше всего. Дети стояли у стеклянной двери, которой с другой стороны прижимались десятки раскрытых ладоней. Картина ничего, кроме отвращения и животного ужаса, не вызывала. «Те, кто вешал эту картину у себя дома, говорили, что рано или поздно начинают видеть, как руки за стеклом шевелятся», — пояснил Марк, явно довольный произведённым эффектом. Войтах тоже подошедший взглянуть нахмурился и торопливо отвернулся. Конечно, картина не произвела на него такого впечатления, как чёрно-белая мазня в мастерской Кати, но крошечные ладони на стекле действительно выглядели пугающе. «Но всё это не совсем то же самое», — заметил он вслух. «Здесь есть сюжет, довольно тревожный. Я имею в виду, картина визуально обращается к некоторым внутренним страхам, а тут...» — он кивнул на картину на стульях. Нет никакого сюжета. Я просто хочу сказать, что иногда картины оказывают странное действие на людей. Пожал плечами Марк. Говорят, некоторые способны даже устраивать пожары в тех домах, где висят, не сгорая при этом сами. Например, плачущий мальчик. Он оборвал себя и снова посмотрел настоящую на стульях картину. Вы правы, здесь нет никакого сюжета, но мы не знаем, какие чувства и эмоции вложил в неё тот, кто её рисовал. Что, если она способна транслировать эти чувства тем, кто на неё смотрит? Если вы, конечно, верите в подобное. Могу я узнать, кто художник? этуху не хотелось называть имя Катерины, ведь этот питерский художник наверняка знает всех местных коллег. Что, если он расскажет ей? Вдруг они довольно тесно общаются? Они и так несколько раз были слишком близки к раскрытию и провалу. «Незримый дух ЗАО прогрессивной технологии всё ещё висел над ними и угрожал их жизням. И всё же имя назвать стоило. Вдруг это скажет Гронскому что-то важное?» Её написала Катерина Ляшина. После недолгого молчания произнёс Войтах. «Ляшина?» Марк удивлённо приподнял брови и снова повернулся к картине. «Вы её знаете?» — уточнила Саша. «Не так, чтобы близко». «Встречались пару раз, по-моему, даже не разговаривали, но я знаю её картины». «Поверьте, это не Ляшина». «В каком смысле?» «Это совершенно не её стиль. Она пишет акварелью, такой романтический реализм, картину у неё в основном...» Он замялся, подбирая слова. «Как бы вам так попроще объяснить?» «Как для тупых». Марк посмотрел на Сашу и усмехнулся. «Заметьте, это вы сказали» она улыбнулась в ответ заметьте без сарказма мы реально не очень в живописи понимаете она очень хорошо умеет передать движение ее картины легкие как будто воздушные она не всегда четко прорисовывает детали но при этом вы глядя на ее работу видите движение движение изображенных фигур кисти по холсту света тени воздуха если бы ляшина хотела передать через картину какие то чувства она бы это сделала и если это он кивнул на картину. Написала действительно она, то её стоит отвести к психиатру на предмет клинической депрессии. Сурово. Я знаю, о чём говорю. Саши и Войтах переглянулись, и последний понимающе кивнул. Это было уже что-то, пусть оно и не очень проясняло ситуацию, но в каком-то смысле слова Гронского соотносились со словами Нева, хотя его видение пока их напрямую не подтвердило. «Что ж, спасибо вам за консультацию», — он улыбнулся Марку. «Понятнее не стало, но было интересно и познавательно». «Да не за что». Тот пожал плечами и посмотрел на Сашу. «Если вам действительно подарили эту картину, и она вас пугает, мой вам совет — избавьтесь от неё до того, как она начнёт вам сниться». Саша улыбнулась. «Приму к сведению. Рите привет передавайте, надо как-то встретиться». Вытащить её из дома определённо будет не лишним. Они попрощались, и когда за Марком закрылась дверь, Саша вернулась в комнату к оставшемуся возле картины Войтуху. Он так и стоял перед полотном, глядя на него внимательно, как будто надеялся снова вызвать у себя чувства, которые испытал в первый раз. «Кажется, он нам не поверил», — весело заявила Саша. «Будем надеяться, что в честь вашей дружбы с его женой он не станет заявлять на нас в полицию», — хмыкнул Войтух, продолжая задумчиво смотреть на картину. И все таки непонятно, почему она сломалась. Если дело не в свете и не в определённом переплетении линий, значит ли это, что дело всё-таки в Кате или её квартире? Вероятно. Саша закрыла окно браузера, чтобы больше не видеть жуткую картину с руками. Если это художество транслирует её чувства, может быть, трансляция идёт только рядом с автором или в месте, где оно было написано? Вай-фай фиговый. Войтых улыбнулся такому сравнению. Возможно, в Сашиных словах была доля правды. «Сейчас Сидоров вернётся, выскажет своё мнение по поводу общения с ведьмой, могла ли она реально навести порчу», — продолжила Саша. «А пока не хочешь за чашкой сладкого чая с шоколадкой рассказать, что ты узнал у Кати?» Войтых кивнул и, наконец, перестал гипнотизировать картину. «Пойдём. Чай с шоколадкой никогда не бывает лишним. Особенно в твоей компании». 1 мая 2015 года. 17.10. Лилия и Нев приехали ближе к вечеру. К этому моменту вернулся Ваня, выслушал рассказ о ведении Войтыха визите художника и заказал несколько коробок с пиццей. Он как раз забирал их у курьера, когда из лифта вышли и его сестра с Невом. Ваня всё ещё испытывал двоякие чувства, видя их вместе, хотя откровенный разговор с Невом несколько успокоил его. По крайней мере, он вроде бы не собирался делать Лиле предложение и создавать ситуацию, когда она лет через двадцать внезапно останется либо вдовой, либо привязанной к дряхлому старику. «Братец, что у тебя за отвратительный свитер?» С чуть брезгливым выражением лица поинтересовалась Лиля, входя в небольшую прихожую. «Последний песк моды!» — возмутился тот. «Весь Питер в таких ходит! Ничего ты не понимаешь в высокой моде!» «Куда уж мне!» Лили позволила Неву снять себе пальто и снова повернулась к Ване. Но будь добр, не надевай его больше при мне, не оскорбляй моё чувство прекрасного. Ваня проигнорировал её замечание, заходя с коробками на кухню, где Саша и Войтах как раз заваривали чай. Жратва прибыла, объявил он. Нев и Лилика тоже. Можем совещаться. Очень интересно послушать, что нового вы узнали. Улыбнулась Лиля, входя на кухню следом за братом и с некоторой брезгливостью глядя на жирную пиццу. Она порадовалась, что уже перекусила дома у Невы более здоровой пищей и теперь может ограничиться чашкой чая. «Мы с Сашей почти на сто процентов исключили картину из списка подозреваемых». Сообщил Войтых, который против жирной пиццы ничего не имел. После обеда в виде чашки чая и шоколадки ему страшно хотелось есть. Ваня быстро порезал пиццу, Саша поставила чашки и все компактно уселись за обеденным столом, немного мешая друг другу, но им приходилось совещаться и в менее комфортных условиях. в вот в двух словах пересказал новоприбывшим визит Марка Гронского, а также упомянул, что после этого они с Сашей ещё некоторое время пытались смотреть на картину ближе к вечеру, но волшебное гипнотическое воздействие так и не вернулось. «Очевидно, что картина не главное звено в цепочке» резюмировал он, доедая первый кусок пиццы. «Вероятно, всё-таки место или сама Катя выступают катализатором воздействия». «А что там насчёт ведьмы?» заинтересованно спросил Нев, глядя на Ваню. «Она произвела на вас впечатление? В магическом смысле, конечно, а не в личностном». Ваня положил на маленькую тарелочку недоеденный кусок пиццы и, не мигая, уставился почему-то на Войтаха. «За ведьму, во-первых!» «Хочу ещё раз поблагодарить дворжака. Тот сделал вид, что не заметил ни грозного взгляда, ни язвительного тона, уделяя внимание исключительно пицце и чаю. Саша спрятала улыбку за чашкой, поскольку уже была свидетелем серьёзного разговора Вани с Войтахом, зато Лиля непонимающе подняла брови. «А что с ней?» «А то, что есть сто лет в обед! И наш уважаемый экстрасенс об этом знал!» «Между прочим, я тебя к ней не отправлял и не выдавал тебе никакой информации, которая утверждала бы обратное. напомнил Войтах, потянувшись за вторым куском пиццы. «Ты сам всё для себя решил и сам вызвался. Какие ко мне теперь претензии?» Ваня прищурился, явно что-то обдумывая, а затем вытащил из кармана смартфон и внезапно обнял Сашу за плечи, притянув к себе. «Айболит, улыбнись, в камеру!» «Зачем?» — не поняла та. «Просто улыбнись». Саша послушно растянула губы в искусственной улыбке. Ваня тоже ухмыльнулся во все 32 зуба, щёлкнул кнопкой, и на экране мобильного телефона застыла их фотография. Вот. Он отпустил Сашу и спрятал смартфон обратно. «Теперь, если дворжик будет выёживаться, я повожу по фотке волшебным букетиком, которым меня снабдила ведьма, и Сашка ко мне уйдёт». Саша, которая уже успела откусить кусок пиццы, хмыкнула, чуть не подавившись, бросила быстрый взгляд на Войтаха, но тут же повернулась к Ване. «У меня плохой характер, имей в виду. Пожалеешь?» «Уж справлюсь как-нибудь», — легкомысленно отмахнулся тот. Войтах только скептически выгнул бровь, не переставая жевать, а Нев с каменным лицом уточнил. «Волшебный букетик? Это вам ведьма дала «А-а-а!» Кивнул Ваня, и по его голосу было совершенно непонятно, прикалывается он или на самом деле верит в волшебную силу приворотного букета. Впрочем, едва ли кто-то из его друзей на полном серьёзе мог заподозрить его в последнем. «А ещё она мне дала пакетик со сбором на удачу, но я вам его не покажу. Самому нужен». «И вот это...» Он потянулся к подоконнику, где лежал ещё один бумажный пакетик. Уже немного мятый и почему-то мокрый с одной стороны. «Здесь какие-то травы, которые якобы позволяют навести на человека порчу. Лучше всего, конечно, в еду или питьё добавлять». Он многозначительно посмотрел на кусок пиццы, который их как раз поднёс к рту. «Но можно и на пороге насыпать. Кстати, ведьмочка мне по секрету поведала, что так она уже извела одного жильца. И так же Катю нашу изводит». «Вы позволите?» — попросил Нев, протягивая руку к Ване. Тот сделал вид, что размышляет, расставаться ли с пакетиком но потом всё же отдал. Неф раскрыл его и сначала осторожно понюхал содержимое, а потом высыпал на стол перед собой и перебрал пальцами. М да, Разочарованно выдохнул он. Версию с ведьмой и призванной ею нечистью можно тоже уверенно отметать. Таким сбором порчу не навести, разве что расстройство желудка можно устроить. Боюсь, что, как и большинство ведьм, эта дома обычная самозванка. «Откуда вы знаете?» Ваня обиженно забрал у него пакетик и даже сгрёб в него высыпанное на стол содержимое. «Оттуда, что это сушёная крапива?» со смешком предположила Саша. «Даже если так. Может, оно заговорённое. Как минимум, что-то Михална туда точно подмешивает. Я у неё чаю выпил, так еле из-за стола встал. Так Нев же и говорил про несварение желудка». «Но ведь с Катей реально что-то происходит», — не унимался Ваня. «Да и предыдущего жильца, — говорит, — извела». «Думаете, совпадение?» «Лиля, а что там было с предыдущим жильцом?» Уточнил Войтах. Ему казалось, что Лиля, собирая информацию о доме и Катиной квартире, что-то такое упоминала, но подробности он сейчас вспомнить не мог. «Кажется, никакого криминала не было. В материалах, которые нашёл Дима, значится инсульт. Вроде бы он сильно пил». Лиля пожала плечами, дуя на чашку с чаем, который никак не желал становиться менее обжигающим. «А он ведь тоже был кем-то таким...» «Фотографом. Там, где у Кати сейчас мастерская, у него была студия». «Значит, видел я его...» Вздохнул Войтах. И, заметив вопросительные взгляды Лилии и Невы, уточнил. «В видении, когда коснулся Кати...» «Никакой одержимости я не почувствовал, зато было довольно чёткое и немного странное видение. Я видел мужчину и вспышки...» только не такие, как обычно. В смысле, обычно у меня все картинки приходят во вспышках света, но в этот раз картинка была одна, а вспышки были как будто в ней. Теперь я понимаю, что это была вспышка фотоаппарата. Жаль, я не видел, кого он фотографировал. И ещё было что-то странное в этом видении. Но я пока не могу понять, что именно. «Интересное совпадение». Медленно произнесла Саша, как будто боясь потерять мысль, которая ещё не до конца оформилась в её голове. «В этой квартире живёт уже второй, скажем так, творческий человек. Первый умер, со вторым что-то происходит. И ты видел первого, когда коснулся второго, значит, первый тоже имеет значение. Фотограф жил один?» Она посмотрела на Лилю. Та отрицательно качнула головой. «Дима говорил, у него жена была? Она, собственно, эту квартиру и купила». Наверное, тоже здесь жила. Надо выяснить, не случилось ли чего с ней. А если всё же жива и продала квартиру после смерти мужа, то, может быть, помнит какие-то странности? Может, она потому и съехала? Что, если неупокоенный дух её мужа не ушёл в мир иной, а остался в нашем и теперь мучит Катю? Нев, ведь нам как-то давно читал лекцию об оседлых призраках, которые привязаны к месту и могут мстить живым. «Это хорошая версия», — кивнул Войтах. Может быть, это вообще его картины? Гронский же сказал, что это не стиль Кати. Может быть, это фотограф пытается что-то сообщить миру через неё, и в такие моменты он как бы вселяется в неё, и его цель — не мучить, а донести какую-то информацию. Это объяснило бы провалы в Катиной памяти. Непонятно, конечно, почему он рисует столь загадочные вещи, мог бы просто написать Катиной рукой сообщение. Вероятно, для этого Кате надо быть медиумом предположил Неф. «Как той девушке Марине, которая получала сообщение в Скайпе. Возможно, для обычного человека сигнал, посылаемый призраком, слишком слаб и невнятен. Катя воспроизводит его как может. Или сознание фотографа настолько изменилось после смерти, что не может послать внятные, связанные образы, тем более буквы. В любом случае, у нас только один вариант продолжения расследования». Подытожила Лиля. «Разобраться со смертью фотографа. «Кто будет говорить с его женой?» Она покосилась на брата, как бы спрашивая, собирается ли он вызываться добровольцем на этот раз. «Не, я пас!» Тот поднял руки. «С меня ведьмы хватило. Кто знает, вдруг жена тоже не первой свежести?» «Так ты себе любовницу ищешь или свидетелей опрашиваешь?» «Одно другому не мешает, знаешь ли». «Давайте я схожу», — перебила их Саша, пока не разгорелся настоящий спор. С первого дня знакомства все знали, что Сидоровы умеют поскандалить на пустом месте. «Хорошо бы выяснить, видела ли она Катю вживую, или сделка оформлялась через агентство. Тогда я могла бы сказать, что сама живу в этой квартире и вижу что-то странное. Уж описать чувство, как будто тебя кто-то преследует, я сумею». «Даже если она видела Катю, уже прошло какое-то время», — заметил Войтах. Катя могла сдать квартиру, уехав в другое место искать вдохновение. Такая версия будет надёжнее. Я пойду с тобой. Если будет возможность, постараюсь коснуться её. Вдруг получится поймать ещё какое-то видение. «Представьте с семейной парой», — внезапно предложил Ваня. «Если она увидит несчастную Сашку и озабоченного этим Витька, возможно, и расскажет правду. Если там действительно что-то было, поэтому она и съехала, первому встречному такое не рассказывают». Войтах, как всегда, едва приподнял брови в ответ и спокойно кивнул. «Да, конечно. Это будет целесообразно».